Глава двадцать вторая. Амулет призывно сверкал среди серых камней. Лерая присела на корточке, чтобы полюбоваться этой вещью. Двое ее спутников молчали, обдумывая текущее положение дел. Кроваво-красный камень был обрамлен изящно переплетавшимися змеями и вставлен в искусно выполненную окантовку. Это украшение никак не могло принадлежать мужчине. «Значит», — сделала вывод Лерая, «под капюшоном и просторными одеждами скрывается женщина». Причем самое, что не наесть ведьма. Тимофей, лежавший все это время, свернувшись калачиком, встревоженно вскочил на лапы и настороженно произнес. — Ты хочешь сказать, что за тобой охотится другая ведьма? — Именно. Причем использую для этого все доступные средства. Кот и его хозяйка переглянулись озаренной неприятной догадкой. Тимоха печально консатировал. — Так рисковать она может только для того, чтобы отобрать силу у другой ведьмы. Такие действия противопоказаны, но, похоже, ее это не остановит. Серая мышка зажала ладонью рот от ужаса. То, что вероятно грозило ей, не окажись Герат рядом, было поистине чудовищно. Лишение ведьминского дара, помимо потери способности к колдовству, грозило еще и утратой возможности радоваться и наслаждаться жизнью. Все это вихрем принеслось в голове у напуганной серой мышки, и она резко, вскочив на ноги, бросилась к Василиску. Герат, Герат, пожалуйста, только не отдавай меня! Я все, все для тебя сделаю. Хочешь, буду изображать влюбленность. Хочешь? «Уволить меня, увольняй! Но только помоги не попасть в лапы тех, кто охотится за мной!» Тим заявил. «Не могу смотреть, как ты роняешь ведьми на достоинство. Он бы и так тебя не отдал, только зря унижаешься!» И стремительно убежал в подпространство. А тот, к кому обращалась девушка, положил ей руку на плечо и уверенно произнес. «Лерай, угомонись, я не собираюсь никому тебя отдавать. И все остальное тоже делать не собираюсь. Выдохни и расслабься. Береги силы». Ведьмочка подпрыгнула на месте от такого самонадеянного заявления и, намертво вступившись в ладонь мужчины обеими руками, быстро заговорила. «Успокоиться? Как успокоиться, если идешь по темному переулку? При этом на дворе ночи, а всего в паре метров, находится злачное заведение с дурной репутацией. Что делает тогда одинокой путнице? Успокоиться? Если она так поступит, то когда услышит позади себя пьяную ругань, просто продолжит не спеша идти, ее догонят с предсказуемыми последствиями». А ведь она могла бы спастись, если бы была на чеку и начала убегать при первых признаках опасности. Герат прижал девушку к груди, принялся поглаживать вдоль спины, приговаривая. «Лерая, какая ночь! Мы на другом континенте, сейчас раннее утро. Посетители из злачных мест сюда не доберутся. Протрезвеют в пути и повернут назад. Что там еще у тебя было, нападение? Да, есть вероятность, что пока мы тут стоим на виду местной живности, кто-нибудь решит за нами поохотиться». И я заранее сочувствую этому невезучему представителю местной фауны. Отодвинув от себя спутницу, заглянул в ее зеленые глаза и предложил: "Ну что, идем?" Ведьмочка полезла за бумажными платочками и кивнула в знак согласия. Герат принялся спускаться по склону, приглашая девушку следовать за ним. Когда Лира перестала шмыгать носом и немного успокоилась, он снова заговорил, продолжая при этом спускать страховую девушку снизу. Мои разведывательные маячки показали, что самый короткий путь в этом направлении. Нам нужно пройти через тропические заросли, пересечь небольшой ручей, и мы окажемся там, где я смогу открыть портал». Серую мышку ободрило то, как легко описал предстоящий им путь Василис. Водушевления хватило ровно до того момента, как спуск завершился, и перед ними возникла непролазная стена из местной растительности. Девушка только была собиралась озвучить нереально задуманного, Но передумала и стала заантрепованно наблюдать за мужчиной. Сорвав один из плоских листьев какого-то кустарника, доходящего по высоте до пояса, он положил его на землю и принялся внимательно разглядывать. Ведьмочка подошла поближе, чтобы узнать, чем ему приглянулся этот кусок зелени, и ахнула от изумления. То, что секунду назад радовало глаз ярким зеленым цветом, теперь отливало сталью на солнце. Лирая потянулась, желая погротогать на колдованный клинок. но мужчина перехватил ее за пястья и предостерег: «Осторожно, нож очень неострый и тяжелый». Она послушно убрала руку и отошла назад. Василиск принялся ловко махать созданным из растения оружием, создавая проход. Шаг за шагом они продвигались вглубь джунглей. Местами растительность была не такой густой, и ему давалось пробираться сквозь нее быстрее. Молчаливо следуя за своим спутником серая мышка любовалась тем, как перекатываются липкие мышцы, подлоснявшиеся от пота кожей. Этер залаялся, чувство вины. Он не тронул амулет, ни на секунду не засомневался. Рассуждала она, наблюдая за тем, как ловко мужчина владеет ножом. А ведь мог бы пожертвовать мною и без лишних хлопот вернуться назад. Все-таки зря поддалась на провокацию Эдара и、Дана、решила разорвать нож с Василийским договор. Как будто понев, о чем думает ведьмочка, Герат опустил нож, обернулся и предложил: "Если у тебя есть ко мне вопросы, то лучше не молчи. Сирпеться не могу ни досказанность. Хорошо." Охотно согласилась Лира и задала безобидный вопрос: "Как ты так сразу сопоставил меня этой рыжую ведьму в образе которой я была, когда мы встретились на пляжной вечеринке?" Василиск развернулся и принялся вновь прокладывать им дорогу. Он молчал некоторое время, и когда Лира и подумала, что не дождется ответа, начал свое объяснение. По видимому, ты не была раньше знакома с представителями моей расы. Сделал верное предположение Герат. Иначе знала бы, что обмениваться энергией они могут только между собой. Вот те раз. Пробормотала себе под нос его спутница. Для объединения в пару и рождения детей совместимость энергий обязательна. Иначе женщина будет бесплодна в браке. Василийские встречаются гораздо реже представители других магических видов по причине того, что женщин у нас в разы меньше, чем мужчин. Поэтому очень большое везение встретить представителя иной расы, который может вплести свои энергетические потоки в наши. Герат замолчал, давая девушке обдумать сказанное. — Значит, в тот момент, когда у меня получилось пополнить твой магический резерв, ты открыл на меня охоту? — криво улыбнувшись, засмеялась серая мышка. — Если тебе так проще понимать, то да, — без тени иронии ответил Е. Василиск. — Мой разум отрицал сходство между скромной девушкой, которую мы с партнером привезли на курорт, и той рыжей ведьмой, что танцевала со мной «Но». — Но что? — нетерпеливо подтолкнула его продолжатель рая. Но все остальное говорило о том, что ты — это она. Мужчина замолчала, и его спутница приняла сделать выводы вслух. «Значит, я встряла в большие неприятности, когда совершила доброе дело и помогла тебе остановить волну огня. Теперь меня, как ценный приз, буду делить между собой, Василиски, борясь за право заполучить от меня потомство». Мужчина резко повернулся и, вплотную подойдя к ведьмочке, свободной рукой приподнял ее подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Нет, запомнили рай». Пока не сделаю тебя своей женой, никого из наших даже близко не подпущу. Когда вернемся, будешь готовиться к свадьбе. Мое терпение иссякло после сегодняшнего похищения. Замужество со мной станет для тебя лучшим спасением от тех типов, которые хотят тебя заполучить». С этими словами он опустил ведьмочку и вернулся к прерванному занятию, как ни в чем не бывало. «Ну что ж, Лерая, можешь себя поздравить. Кажется, тебе только что сделали предложение руки и сердца».、М、«Да». Отрешенно констатировала девушка и уныло потопала вслед за мужчиной, до конца не веря в то, что это происходит с ней наяву, а не является всего лишь приснившимся кошмаром. К тому же, в отличие от своего спутника, у нее не было такой закалки, и серая мышка все сильнее и сильнее начинала клевать носом. Это было неудивительно, ведь последний раз спать ей доводилось пару десятков часов назад. «А зачем ты мне предложил подыграть тебе в споре?» Зевая, поинтересовалась ведьмочка, пропустив вопрос о том, Собирался ли он делать ее управляющей, как бы смысленной, ввиду только что полученной новой информации? Так было нужно. Потерпи еще немного, Лера, и скоро начнется ливень, и мы в любом случае до его окончания не сможем продвигаться вперед. Тогда и поспишь. А пока можно. Нужно идти. У девушки закралась мысль, что разговор с ней он затеял с целью отвлечь и заставить не завалиться спать где-нибудь под корягой, как фамильяр в подпространстве после сытой подпитки. Ты не ответил на мой последний вопрос. — напомнила серая мышка, усиленно тряк глаза, которые упорно норовили закрыться. В отличие от неё, мужчина всё так же неутомимо шёл впереди, орудия, сверкавшим на ярком солнце ножом с удивительной лёгкостью и изяществом. «Это был хороший способ быстро сблизиться и завоевать твою симпатию». «Фольяров, ты хвост!» Устало выругалась ведьмочка, у которой больше не оставалось никаких сил, чтобы злиться. Они прошли ещё немного, когда Василёк резко остановился и сообщил. «Всё!» До дождя осталось ровно столько, чтобы я успел поджарить нам кого-нибудь на обед и соорудить укрытие. Это заявление несказанно обрадовало Лира, хотя ее удивило, потому что ей было непонятно, кого он собирается тут ловить. За все время, что они шли, серая мышка не увидела ни одного животного. О чем она и поспешила сообщить? Герат наконец обернулся и, подойдя совсем близко к ней, просветил: вся местная живность дикая и хорошо прячется. На самом деле тут полно всякого зверья и птиц. Поэтому без еды мы точно не останемся. Девушка отошла на шаг назад и, вытянув вперед руку, предупредила: «Я рада, а теперь, пожалуй, с тобой добро соблюдать дистанцию. Никаких замужеств у моих планов не входило и не входит. Мы с тобой не настолько близки, чтобы разговаривать стоя вплотную друг к другу». Мужчина отступил на шаг и поднял вверх обе руки, показывая, что сдается. «Не хочешь быть ближе? Буду держать дистанцию». Он развернулся и принялся рубить листья, а затем резко обернулся. чтобы кинуть целый ворох под ноги девушки, и заговорчески подмигнув, добавил. «Скажи, когда передумаешь, ладно?» Василиск нарубил целый ворох листьев и предложил девушке располагаться на них. Едва ли рая растянулась на этом мягком растительном матрасе, как сон мгновенно завладел ее уставшим телом.